как у вас дела. Мне очень интересно, даже смотрите, сейчас ученые пришли к выводу, что, не к просто они утверждают, что бессонница появилась тогда, когда люди перестали ложиться, ну, после десяти вечера вставать, после восхода сон. Все проблемы с нервной системой, с... ну, с проблемой со сном все возникли в это время. Это просто даже ряд ученых. Дело в том, что мы идем и мы изберем довольно много теоретического материала. Да? Как вам не трудно. Я понимаю, вы привыкли, я очень часто веду тренинги, где 80% я работаю с людьми, я вытаскиваю, что-то смотрю. И Но на каком-то этапе, помимо всего прочего, мне захотелось дать именно теорию, чтобы у вас была определенная база. Понимаете, потому что теория Если вы не знаете этой теории и если вы ее не слышите, лучше если вы слышите ее вживую или хотя бы ну, в записи или читаете, но лучше присутствовать лично, глубинных изменений ну, либо не происходит, либо они не до конца происходят. Я вам могу привести примеры, я работаю уже много лет в этой сфере, когда люди посещали самые лучшие семинары, самые лучшие тренинги, они кричали «Ура, все пользуются», да проходит ли какое-то время, все возвращается, неделя-два, все возвращается. Я говорил на эту тему с профессором Картковым, это гений психотерапии, просто гений, он признан в то есть то, что он делает, как он лечит наркоманов, такого никто не делает, и во многих сферах он гений. Я с ним говорил, и я был его тренинге, даже он как-то, костерапевт меня пригласил, что это честь, костерапевт это помощник в основном я просто прошел всю его программу, обучение системы, я смотрел, как он работает, он очень хорошо работает, у человека есть программа подсознательная, он ее вытаскивает и очень быстро может ну, довольно быстро реализовать. Но я его спросил, говорю, Александр Лазович, я говорю, но ну, согласитесь же, если чей глубина не изменится, у этой женщины все вернется, ну там была программа. У женщины там очень серьезная по жизни, он на ЕГУ слабый гипноз, он, ну, был, такая терапевтическая серьезная сессия была классическая. Он снял это, у женщины много там пошли. Я говорю, ну, ну, как, я, я, я работаю с этим, ко мне многие люди приходят после таких тренингов, но эти вещи очень часто возвращаются, проходят несколько месяцев. Он сказал, да". Он сказал, он это назвал метапозицией. Пока, говорит, метапозиция, мета, вот это, ну, внутреннее понимание не поменяется, человек не изменится. И он с этим согласился. Поэтому то, что я делаю, ну, мне очень хочется, чтобы это понять. Именно на уровне разума. Не просто вставайте утром, а ну, чего вставать, что, глазки протерли, все спят, что-то, глазки протёр. куда, чего, понимаете. А зачем? Я вам хочу объяснить просто основные законы, по которым работает мир Это не просто фанатичные какие-то дедушки умные, там, на востоке где-то делать нечего, не спалось, они написали что-то, Эта система, вот она просветленная мудрецам. И то, что я вам привожу стату ученых, ученые к этому подходят. Потому что было предсказано, что в конце 20-го, начале 21 века к этому даже придут ученые. Они начнут доказывать эти вещи. И согласитесь, все, что я вам даю, это очень практично и логично. Да? И это работает, вы это, вы это видите, не так ли? Вы можете это... Увидеть достаточно легко, как это работает. Поэтому вам, я понимаю, тяжело. этот трейд, не может быть, сделан через одно-два занятия практически. Я поработаю с вами, мне будет интересно, когда вы после этих знаний уже, ну, как сказать, более очищены в каком-то каком смысле. Потому что... Пока человек внутри не проработал, это такие глубинные изменения едва ли наступают. Вот. И то, что мы прошли про ритмы, про социальную жизнь, там остальные темы, если даже вы их слушаете и хоть что можете применять их в свою жизнь, то вы увидите, как ваша жизнь меняется. Потому что эти законы, они даны. И только было предсказано, что в конце 20-21 века они начнут претворяться, приходить снова к Поэтому вы не удивляйтесь, вас многие беспокоят, почему все живут так, знаете. Ну, это не повод, чтобы нам так... Вот, и... Это такое маленькое рассыпление, то, что я хотел поделиться. У вас, может быть, какие-то вопросы есть на любую тему, по теме там... Это, вы говорите, что применяя это, можно глубина измениться. Постоянно применяя то, что мы изучаем в теории или нет? А, даже не, не с, применить это одно, даже если вы просто задумаетесь, даже если вы примите это просто, даже, э, уже тогда жизнь меняется. Жизнь, да, но вопрос в другом, чтобы это не вернулось. Надо работать так. Как я услышу, так же, значит, Примерно 21-30 день 30, чтобы привычка утвердилась около месяца надо Например, то, вы месяц то, сделаете йогу, в одно и то же время занимаетесь, и это становится вашей привычкой. Потому что пока привычка не стала, это сложно. И потом очень важно сильное желание и такое, какое-то бесстрашие. хотя что другие скажут какой там дело, кто бесстрашен? Я, например, мне звонят позавчера, там дела, я говорю, вы извините, ну, вы мне перезвоните, ну, говорит, мне перезвонить. Я говорю, хорошо, ну что, не позже, чем полдесятого. Я в девять отключаю телефон, максимум полдесятого, мне, я вожжу здесь, меня не беспокоит. Как люди воспринимают, мне это неинтересно? Ой, так рано. Будет. Может, им мне там сказать, это ваша проблема. Но лучше отключать где-то за час за сном, 9, потому что все это подсознание. Вы можете поговорить с кем-то, лечь спать, а вот эти последние час-два, то, что было, это будет сны, снится, беспокоится, совершенно не нужно. И вы вместо полезного сна, вместо того, чтобы по сне приходили какие-то озарения, вы будете получать непонятно что. Вот. Это мое такое общее вам вступление. Еще есть у вас какие-то общие вопросы? Я надеюсь, что вам эти тренинги помогают. Это, правда, больше не тренинг, здесь лекционный материал. Но чуть позже, еще одно-два занятия, я начну вас вытаскивать, я уже хотел бы с вами поработать. Но то, что последнее занятие будет терапевтическое, я вам обещаю. Вот. Но мне важно, чтобы вы набрали теорию. И сегодня у нас очень важное занятие, очень важная тема, которую трудно переоценить. Опять, которая трудно. Вы уже устали наверное, что-то уже переоценивать, что? Система, она называется прана, прана, кто-то слышал это слово, знаете как оно? Прана это жительная сила, прана это практически все, что нас окружает, в каждой религии, в каждой культуре она дается под разным углом, она дается как разное ну, название, в Китае как это, цыц? то есть у древних египтян было у всех это основа любой более-менее продвинутой бога философии и эзотерической какой-то школы это жизненная сила которая присутствует во всем если вы послушаете сегодня тему и немножко ее начнете применять вы увидите как ваша жизнь очень сильно изменится. это я вам обещаю вот. сегодня будет много теорий и там... Все-таки надо было вообще себе не сдавать, потом будет практика, и я вас научу, то основным дыхательным техникам или там теориям, ну слегка. Вот. И вначале хотел бы, чтобы вы поняли, что такое прана. По большому счету прана – это жительная сила, она все проницует. Это основа всего в этом мире. И так как западные люди, я начну с вас, я начну вам таким более западным языком. Потому что языком физики прана – это энергия вакуума, энергия всех пространственных уровней, в него входящих. То есть прана – это энергия вакуума, энергия всех пространственных уровней, уровней в, него, в нее входящих. И это не просто выдумки каких-то там индусов, знаете, напридумывали там непонятно что, или китайцев. Вот, современная наука около 20 лет, как она к этому подошла. В принципе, несколько есть, ну, таких основных, это в основном российские академики очень известны, Шипов и Акимов. Они работают в этой области очень много лет, они про это говорили. Об этом частично упоминал Экштейн. И, например, Акимов говорил, что физический вакуум это универсальная среда, пронизывающая все пространство, которую во время Ньютона называют эфиром и наделяют другими свойствами. А Ньютон, который жил достаточно давно и он, он был очень верующий человек. это как-то в советские времена не, нам так особо не говорили. Вот. И он своим друзьям, то есть есть записи, где он таких закрытых в лекциях, он говорил, что это, он говорил вещи, которые тогда церковь еще не принимала. И он говорил, что, он, он вообще верил, он говорил, что я верю в Бога вездесущего и всемогущего, но не могу представить себе иначе, чем в виде особой субстанции пронизующий все пространство и регулирующий все силы взаимодействия между телами, а тем самым все движения тел, все, что происходит в мире. То есть Бог – это эфир или прана. То есть ученые называют праной эфир. Но в ведантизме, вообще восточной философии, психологии, небольшая есть разница между эфиром праной, хотя это ну, во многом похоже, но это, нет, есть определенные отличия. Например, Шипов это говорил, что особая материальная субстанция, пронизующая все пространства и регулирующая все силы, обратите внимание, регулирующая все силы и взаимодействие, правда существенно отличающиеся от того эфира, который представлен был во времена Ньютона, эта сила была обнаружена учеными 20 века, исследована и названа физическим вакуумом. То есть они назвали это физический вакуум в современном учёте. Ну тоже Шибер пишет. Наши современные представления об источнике всех частиц и полей связываются с физическим вакуумом. Основны в любого вида материи. Проблема единой теории поля получает своё решение в теории физического вакуума. То есть наши современные представления об источнике всех частиц и полей связываются с физическим вакуумом. То есть все подошло к тому, что в основе лежит право. И уникальный опыт Физо и Майки показали, что в природе нет абсолютно неподвижного вакуума. Вакуум, обладая массой, всегда увлекает вакуум увлекается тем телом, гравитационные силы которого преобладают. Об этом мы сейчас чуть позже поговорим, чтобы говорить о непосредственном на Для нас сейчас физический вакуум – это то, что остается в пространстве, когда из него удаляют весь воздух и все до последней элементарной частицы. В результате получается не пустота, а своеобразная материя, прородитель всего во Вселенной, рождающий элементарные частицы – из которых потом формируются атомы и молекулы. Это, насколько я помню, или Шипов сказал, но я, насколько помню, это Акимов сказал, то есть один из ведущих академиков Российской Академии естественных наук сейчас. Для нас сейчас физический вакуум – это то, что остается в пространстве, когда из него удаляют весь воздух и все до последней элементарной частицы. В результате получается не пустота, а своеобразная материя, прародитель всего во Вселенной, рождающий элементарные частицы, из которых потом формируются атомы и молекулы. То есть это то, к чему пришла современная физика, то, что Веды говорят, в основе есть пран, в основе есть сила, из которой рождается материя. До какой-то степени это ну, материя. материя вот Но то, что здесь было сказано, что эта сила, она обладает определенной движущей силой, она определяет, ну, она порождает какое-то движение. В Рик-Веде, Рик-Веда это основа, это самая первая Беда, которая была дана. В принципе, беды – это самые древние священные писания до Земле, хотя их нельзя назвать священными, в нашем понимании, потому что, ну, как Тора, Гиблия – это более объемные вещи, и они не были предназначены там, для какого-то народа, именно религии, это, в принципе, это гимны определенные. Ритм изначально была дана, и звук абсолютно истинный, она изошла из Всевышнего. И Из Рикведы появились три оставшиеся, и потом уже идут дополнения, и Веды таким образом разрослись до огромного количества за многие тысячелетия, но изначально была Рикведа. И Рикведа говорит, что в мире есть три силы, в природе существуют три основные силы, из которых все происходит. И первый принцип, то есть в природе есть три основные силы, и первый принцип... Это принцип энергии, который дает скорость направления воодушевления, мотивацию жизни и игра постоянно меняющихся сил. Это то, что, опять же, современная наука, она говорит, что что такое материя, да? Природят три основные силы. Первый – это принцип энергии. Современная наука, она что такое, говорит, материя, вы знаете? Что такое энергия? материя. Вот мы видим, например, ну, этот столб на ниж... ну, вот этот столб. Вы знаете, на сколько процентов он пустой? По частицам. Ну, внутри представьте, что внутри вот шкафчик, он полностью забит книгами, ну, так или иначе, насколько он пустой, Вы знаете? На 99%. процентов. современной наука То есть это просто то, что мы видим, это представляет собой просто плотное и На самом деле это является совокупностью бесчисленных тонких сил, находящихся в постоянном движении. Вы знаете это, из, помните, наверное, из физики. Я, помню, проснулся на уроке физики. Мне говорят, что вот мост самый мощный будет, но если там 30 солдат, например, 3 пройдет, этот мост рухнет. Я не мог поверить, я спать перестал. Оставшиеся 20 минут на уровне физики, понимаете, меня физика заинтересовала. Вот, то есть, есть все здесь определенная энергия, все, все материальные частицы, это не более того, как определенные тонкие элементы в определенной вибрации. И эта энергия, она называется праной, жизненная сила. И материя, она развивается из этой чистой энергии жизни. Материя, она развивается из этой чистой энергии жизни. И древние мудрецы, они воспринимали всю Вселенную как проявление жизненной силы. Всю Вселенную как проявление жизненной силы, которая всегда стремится к высшей жизни, к осознанию, к свободе и к творчеству ему Внутри всякой энергии сокрыта сознательная воля. По сути, энергия – это воля, действующая во внешнем мире. За волей стоит чувство чувствительность, то есть сознание, как способность распознания. И поэтому Прау еще называют очень интересно, Прау называют Пуруша на санскрите. Пуруша, это в принципе, вы знаете кто этот санскрит, нет? Это изначальный дух, это одно из имен это Это принцип сознания, и в природе она проявляется как действие разума и направленного движения энергии. То есть в основе всего, Рикведа говорит, существует эта пранка, это жительная сила, это прародитель материи, из которой все происходит. И современные физики к этому пришли. Это понятно? Следующее, эта пранка должна двигаться, она, ну, она не... Современные ученые говорят, что это одна из форм тонкой материи, мы не будем уходить там, тонкая материя, это уже дух, вот, но так или иначе, это энергия, это жизненная сила, и она всегда должна двигаться, то есть она должна совершать определенные движения, увлекаться чем-то, есть она не может ну, как -то стоять, то есть должно быть какая-то жизнь, должно быть какое-то движение, и второй принцип, Это принцип света или излучения, Запишите. Первый был энергия, второй принцип. И почему, откуда появляется свет, откуда появляется излучение? Ну, хорошо, ну кроме солнца, вот откуда вы можете, ну кроме электричества, в принципе, откуда появляется излучение? Да, но из движения, согласитесь, тепло, что происходит? Тепло и свет откуда проявляются? Вы если будете тереть две, там, Дост, ну не дост, камни какие-то, например, да, то что получится. Или когда какое-то что-то движется, ну камень, например, движется, да. Даже в космосе, если движется, что происходит с космическим камнем, что происходит с самолетом, что происходит с машиной, нагревается. И в принципе вы видите свет, происходит, какой-то яркий свет появляется да, по большому счету. То есть следующий... Шаг. Следующий принцип – это прана двигается, но появляется свет, появляется изучение, появляется тепло. Поэтому Солнце, говорится, это проявление, это материализация праны в этом мире. Это источник праны для нас. Энергия – это свет, потому что двигаясь, она подвергается трансформацией. И в процессе этого она изучает свет и тепло. Все живое обладает теплом, и любая энергия обладает светом. Энергия, этот свет жизни проникает, преломляется и отражает, что проявляется как разум в сознании Это можно видеть, кстати, во всех химических реакциях. И это проявляется во всех уровнях, как движение, мы говорим, физический уровень, да? так и на более тонком уровне. Вот этой фразой я хочу, чтобы вы пометили, свет это отдача энергии. Что вы можете сказать по этому поводу? Все святые живутся. Все святые сверятся в глухий свет. Да? А почему? Они отдают. Потому что они отдают. Потому что они без корыст. Обращайте внимание, вот какой-то священник, там, ну не знаю, какой-то раб. Какой просто человек, вроде бы, он много власти, да, религиозный, что читает, а от него не идет свет. Бывает такое, да? какая голова болит, что он говорит? Такой умный, что он говорит, там, цитирует Священное Писание, а хочет Боже... Там, дети плачут, дети начинают говорят, болеть. Откуда это? Потому что свет происходит от отдачи. Смысл всего, это то, что говорит Каббала, то, что говорит ответ. Смысл, насколько человек больше отдаёт. Вот обратите внимание, кому мы говорим солнышко, да? Ну, любимому, да, но любимому, который бескорыстный. Не обязательно любимому. Иногда я знаю людей, которые приходят в коллектив какой-то рабочий. Их через два дня называют солнышком. Или через два дня, какое солнышко к нам пришло. Он пришел, а и все да? Потому что у него энергия отдачи. Он светится, потому что он отдает, он делает движение. Отдача подразумевает движение. Да? То есть сразу первый принцип. Или претензий, или благодарность. Мы проходит это. Человек, который отдает, он отдает, он отдает благодарность, он благодарит Богу, он не предъявляет претензий. Это нужна энергия, это нужна отдача. Потому что сидеть легко, бух ты, бух, бух, бух все козлы, да? там много сил не надо. То есть это идет и идет. Да? В материальном мире это легко. Но отдача, она происходит на нескольких уровнях. Отдача, она происходит на энергетическом мы. Желаем к счастью Мы не хотим потреблять. Это уже отдача. Мы, мы готовы светить, мы готовы отдавать. Но так в этом мире устроено, что чем больше мы бескорыстно отдаем, тем больше человек светится. Да? Тем более он гармоничен, тем более он счастлив. И второй принцип – это свет. Понимаете? Сейчас а, а, а, в нашем мире искусственно мы пытаемся солнце заменить электричеством. Мы пытаемся улыбку от души заменить этими шакалями, оскалами, да, как на Западе. Ахины. То есть это такие оскалы, но вы, я думаю, замечали, да, если так, вам два-три раза оскальнутся, то уже как-то и голова болит. Но в Израиле с этим попроще, здесь люди более искренние. Но если вы были, например, в Западной Икраке, то как-то полдня вам по пооскаливались, все хорошо, вас голова болит. Бывало такое? Понимаете, о чем я говорю? По... Да, потому, потому что видно. по глаза видно, потому да. что не происходит от отдачи. Как только нету света, в этом нет никакого смысла. И следующий уровень, на чём движется Вселенная, на чём три столба, так сказать, три основные силы – это энергия света. Чем больше человек светится, тем больше от него идёт тепла, тем он более здоров. Ну тепла я понимаю. Но, ну, я думаю, вы понимаете, какой я имею в виду Не то, что человек, о, у вас 42 температура, ещё немножко, и вы в духовном станете совсем духовными. Тепло имеется ввиду внутреннее, да? то есть есть человек, у него такая, как это мы клином называем, да, выражение лица такое, клинообразное, такой серьезный, а от него идет какое-то тепло, потому что сама энергия отдачи, он, он больше отдает, чем получает, и тогда нет проблем, и этот человек начинает светиться, и э, таким образом, Второй уровень. Если вы хотите быть гармоничным, хотите быть счастливым, вы должны отдавать на этом мире, что На уровне эмоций, на уровне физического тела вы должны приносить, вы должны миру отдавать больше, чем вы получаете. Это такой закон мира. Это основа всего. То есть нужно делать какие-то усилия, какие-то движения. Есть одно терапевтическое правило. Я несколько раз его давал людям, которые говорили «Все, вам надо таблетки пить, вы больные, вы терапевтические». Понимаете, вы типа такого, ой, на сети показаны, я хороший. Ну ладно. Так или иначе, я просто говорю, одно правило. Однажды я вам рассказываю, это было у меня с одной девушкой. Она год лечилась, она там занималась духовно у нее такая проблема, она это, это. Уже всех йогов посетила, всех врачей, западных, восточных, всё Там три раза ей карту делал, десять раз ей другое делал, двенадцать раз, третий там. Она все ходит, я, я, я у нее Я был в Москве, я сказал, послушай, я говорю, а ты не могу, ну, просто в субборсике пойти где-то, туалеты полупирать, или с детьми поиграть. А я, а, я говорю, я, я, я говорю, я тебя я говорю уже полтора, ну, я на выборе там. Я говорю, я от вас только полтора, да, слушай, я я я, я, я, я, я, я, я, это последняя буква, да, как это не грубо мне произносит, в вот. алфавите. и я ей провел, я помню, я шел в метро, 10 минут, почти жестко погоню. Матит выгодит. Матит на себя концентрироваться. как ходячая какая-то вонючая говно. Куча искраждений, понимаете? Ходите, я-я-я-я-я-я-я-я-я. Почему меня света нет? А какой там свет? я я я я я я я я Эту кучу закопать хочется, да? куда-нибудь отправить. И она, она очень серьезно это воспримет. Ну, у нее есть какое-то уровень уважения конечно мне, потому что, там, я ее консультирую и семью, и так, довольно тесные отношения. И она пошла, стала делать чипы. За один или два раза она изменилась лагаврой. Абсолютно, понимаете? Right? Это несколько раз у меня было с разными людьми. Это то, что очень работает. Вам плохо? Найдите кому тяжело и отдайте часть своей любви, отдайте часть своей энергии. Едете на машине, я вас учу, у вас зажимает, жарко, все плохо. Хватителю обернулись ему, пожелали ему добра и любви и все. Понимаете? Это отдача, это очень тяжело. Да? Если еще вас зажали, там что-то, да. и ему улыбнись, скатинеты, да, насасывали там. Да, если ванна еще мужчина, ага, знаете, да. ванна, если еще люди там, да? да? Вот, и поэтому второй принцип, на чем зыжница, на чем стоит Вселенная, это отдача, это свет. То есть от нас мы, мы должны изучать тепло. От кого тепло не идет? От мертвеца, от потребляющего. Чёк умер в похороне, э, то есть 20, похоронили 80, да? Структур общий жестокий холе. Все претензии. Вот третье это принцип связи. То есть второй был принцип связи и изучения. Связь и изучения, это принцип э связи. Третья основа за счет все жизни, что все проявленное в этом мире составляет неразрывное, неразрывное единство. Между всеми силами существует взаимопроникновение и родство. То есть в этом мире все, все, все образует единое целое и все связано с единым ритмом, помните. В этой Вселенной всё ну, всё есть одно, это единое целое, и во Вселенной есть один общий ритм. Про ритм мы говорим. И если современные люди они говорят, ну, нам ну, наклевать на этот ритм, как хотим, так и живем. Ничего подобного. Это ученые подходят последние 20 лет, очень много есть академиков, что нельзя жить, надо учитывать лунные ритмы, надо учитывать солнечный ритмы, нельзя так жить. Хватит жаловаться на бессонницу, в Канаде сколько, каждый второй, третий ход вот бессонница. В Канаде вот один из главных специалистов, специалист по бессоннице. Учёные пришли к выводу, что жрите гриппами, и всё, никакой бессонницы. Ну есть, конечно, уже другие ну, там, крайности. Было. 80% людей могли от этого избавиться. Всем на приватное вечера только ожаются. И о чем можно говорить в этой вселенной есть принцип связи, принцип общего ритма здесь все связано. В Мы клетка, которая связана со всем общим организмом называемым вселенной. и это не только какие-то некоторые химические качества, это также определенная цель и это, вы можете это пережить единое со всего мира через такое чувство. Через какое чувство вы можете пережить – любовь. Когда вы чувствуете любовь к человеку, вы чувствуете единение с ним. Если это любовь бескорыстная, безусловно, если это любовь от сердца, вы чувствуете единение с этим человеком, но хочется с ним объединиться. И также, когда вы испытываете любовь к Богу, когда вы проходите определенные трансы, если кто-то бог да вот это чувство, вы любите весь мир. По большому счету, это можно ощутить даже на первых уровнях саматки. Это просто, вот, помните, там, в школе влюблялись, да, там, институте идете, в любовь. Идете, весь мир такой светлый, да? Маша сказала, что она меня тоже любит, да? Здорово, идете, и уже там сидит какой-то сторож Лы, который всю жизнь нас ругал. Его хочется подойти, обнять. Бывало такое чувство? Чувство полета. Понимаете, о чем я говорю? Дорогие, вы вообще влюбляетесь в эту жизнь? Сидите на меня умными глазами и про любовь говорим, а вы там уже запишите умными глазами. У вас чувства есть вообще? Любить вы можете? Кто влюблялся в этой жизни от себя? Поднимите руку, пожалуйста. Вы еще не определили? <свят> По большому счету это ощущение мы можем э, ну, испытать. Конечно, в материальном мире больше суррогат. Здесь... Э, Уже даже матери все меньше, безусловно, любят детей. Уже аборты, уже детей ну, растянуты. Растян. То есть даже здесь эгоизм уже проявляется. В личных отношениях уже все. Если вы где-то в Канаде женитесь, там, в Штатах, там сколько? 20-30 страниц минимум, да, контракты, понимаете? Любовь, да, но есть так, есть так, понимаете? В Лондоне закон вышел, что если там... Жена отказалась совокупляться, реже чем раз в неделю, муж имеет право развести без элементов, там какие-то все расписано, понимаете, обед так подали, уже все регулировано, это не любовь, это бизнес, понимаете, вот, и вместе с тем, если сердца открыты, если вы еще можете любить, вы можете чувствовать единство с И более того, более высокое ощущение, даже не любовь, конкретно человек, как это мы любим Творца. Этот уровень, к которому мы идем, как это мы Творца. В это время мы ощущаем единство со всем миром. Не так ли? Я не знаю, все ли вы переживали, просто у меня несколько раз был было... В последнее время довольно часто, но у меня было в жизни, вот как я понял, что любовь это не, ну, не слома. Потому что я много лет говорил это, думал, как я не в один момент я испытал многочасовой пирамидз. Я выплакал несколько литров слез, я не знал, что все воды у меня и Я видел в травинке, что она ничем не отлична от меня, говорит, что все Бог, все единый Бог. И все это связывает. Вот это ощущение, когда вы видите во всем Божественном, вот эта любовь, это и называется, ну, это та реальная сила, которая удерживает все вместе. Поэтому все люди, говорят, научитесь любить Бога. Тогда вы научитесь видеть во всем взаимосвязь. Это реальная сила. Это то, это... почему говорят, Бог это любовь. Потому что, конечно, это три столпа, вот эти три основные энергии, через которые мы можем познать Хворца, представить Бога. И одна из основных – это любовь. По большому счету, на абсолютном уровне, на более высоком уровне, эти три силы они представляют собой одно целое. То есть, по большому счету, одно, потому что жизнь – это свет, жизнь – это движение, это активность. Вы же можете сказать, свяжите меня, там, не знаю, бетон меня залейте, все, никакие чувства, э -э, не думают. Это уже не жизнь. Да? Жизнь подразумевает движение. Жизнь это активность, жизнь это чувство полета. И таким образом мы живем бескорыстно. Это создает свет. Свет, а свет это уже любовь. Потому что какой человек может любить? Да? Хмырь какой-то такой, какой да? вы мне все должны. Или человек, который солнышем его называет, который светится. Вы понимаете? То есть только свет, он, свет рождается от отдачи, только бескорыстие оно дает любовь. И ощущение любви оно дается как раз таки, mm. как когда человек бескорыстный. И мы всегда должны стремиться к высшей и вот этой ну, цели жизни, к свету и любви. Потому что это природа самой Вселенной. Почему я вас с первого э, шага учу ну, в вашей группе Немножко меньше, но почему с первого занятия учат? Должна быть цель. Мы должны стремиться к свету, мы должны стремиться к любви. Если этого нет, стремления в душе, значит мы нарушаем божественный закон Значит мы действуем, мы становимся раковой клетками. Понимаете, даже если мы не стремимся. Понимаете? Не то, что если мы не действуем, должно быть устремление. И в принципе в эти три основные сиквелы, они проявляются через воздух, огонь и воздух И мы не будем с вами в этот раз изучать такую психологию Аюрведы классическую, но из этих трех компонентов появляется вата, пита и капа, то есть элементы воздух, огонь и земля. Понимаете, воздух, у людей, у которых вата выведена из равновесия, то есть прана, им вот как раз-таки упражнения надо делать на прану, дыхательную энергию а гол это вот элемент активности, света, и капа, почему говорят, вот капа, если кто-то знает, то, ребят, в основном, такие грузные люди, как правило, они грустные, больше, такие добряки такие, знаете, вот ходят, только булочку, идут, и от них любовь ведет, вот у вас капа многое такое. У вас, вы такая, нет, именно как элемент, ну и любви у вас, ну, у всех важно так, нельзя говорить, знаете, но у вас просто капа давлеет, потому что здесь мало кого-то давлеет. И Капа, она именно предполагает вот это единение, все Но мы не будем уходить в эту психологию, это не наша тема. Наша тема разобрать сегодня первый уровень, который называется прана или энергия, источник жизни и силы всего. И на вселенском уровне мы с вами это разобрали. Теперь. Можно? Да. Я просто своим она что это как бы совпадает я, ага. я подумала, Солнце, та энергия, которую мы изучаем, где это все эти частицы, они называются, я не что это, фотонные. Фотонно, по-моему, фотоны пошла. на детектор приходят. Потом. Эти частицы летят, и они дают вот этот свет, и в света то свет отличается материальная вещь, есть, uh -huh. мы его не можем попробовать, потому что она достаточно плотная, но это тоже состоит из частиц. Uh -huh. И солнце, вот, например, или звезды, они вот эти фотоны излучают. И таким образом, можно как-то это сравнить с людьми, которые излучаются, например, Но, например, черная дыра – это наоборот, то, что в себя все втягивается, пока оно не становится самым к минимальному размеру, как уголёк, и чёрное дыро – это, в принципе, мёртвая звезда. Мёртвая звезда. То есть наша солнце, ну, то телевизоре тоже подастся в нём, когда это угрессивное дыро, и, и получается, что человек, который не отдаёт, а потребляет, должен сровить чёрное дыро, как всегда, когда касался чёрного. Ты такая связь? Спасибо, дорогая, хорошая дополнение вы видите, что в основе, опять же, в основе всего лежит движение. И это также наше тело, оно строится по определенным законам. Оно также строится по определенным, э, э, ну, у нас тоже есть тонкое тело, то есть так как мы подобие Вселенной, так как мы, наше тело, оно является маленькой Вселенной. Вы знаете это? Да. То есть, то есть в нашем теле тоже есть фран и определенные тела, определенные тонкие тела. Я не знаю, успеем ли мы сегодня это разобрать. Ну хорошо, давайте вначале я вам дам практические вещи. Хорошо, как что, что нам нужно непосредственно и позже мы рассмотрим непосредственно, из чего наше тонкое тело состоит. И вы увидите, как это работает. Потому что вот это всё свечение, вся энергия, которая у нас, все болезни, они, в принципе, происходят из-за, в основном, неправильной гармонизации ваты, ба то есть пранны. Поэтому те, кто изучает аюрведу, вы знаете, что большинство болезней... Какая конституция выходит? Вата. То есть элемент воздуха выходит из равновесия. Вот, но... Итак, прана – это жизненная сила, это жизненная энергия, и она понизует собой всё. А говорится, что дыхание, да, из человек не дышит 2-3 минуты, он не может уже жить. Несколько минут человек не дышит, и всё. Без воды мы можем несколько суток. Да? Хотя вода – это основной элемент в этом, в этом э, на этой земле, скажем так. Вот. Без пищи мы можем десятки дней обходиться, без воздуха мы несколько минут не обойдёмся. Потому что именно мы не можем получать прану, мы не сможем получать жизненную силу, если мы не дышим. Значит, мы убираем. Вот. И ритм дыхания наш, определяет ритм нашей жизни. Поэтому восточная психология она минимум на 50% состоит из дыхания. И про дыхание, практику мы поговорим чуть позже. То, что я бы хотел бы сказать, что прана, он, это своего рода как симулятор. То есть, вот есть же аккумулятор, я не знаю, там, на машине, да? вот вы едете, она долго стоит, он потихоньку разряжается. Но прана, она, также у нас есть своего рода накопитель праты. И йоги, или люди, которые живут гармонично, особенно если они делают пранаяму, то есть определенные дыхательные техники, то, о чем мы поговорим, они могут накапливать эту прану, они могут накапливать эту жизненную энергию. И прана расходуется, когда человек думает, желает, действует. То есть, когда человек думает, живает, действует, двигается, говорит, пишет, ну, соответственно, кушает, то есть какие-то действия совершает. Но обратите внимание, что восточный психолог говорит на первом месте, что стоит, когда пран расходуется? Двое, <гуманное> Когда думать, да, в первую очередь. Особенно если, у кого больше ее расходуется праной? <гуманное> у женщин. У женщин, у мужчин? У <гуманное> мужчин? У Более ментальные э -э, жен, э -э, жен, женщины – это лунные создания. Если у нас проблемы, ментальные проблемы у них чаще, эмоциональные. Но обратите внимание, в первую очередь прана расходуется на мыслительный процесс. Да? Вроде бы, ну что здесь такого, да, тот мешник раскает, а сидит и думает. Но думает не обязательно, когда вы сидите и пишете что-то, и думаете. Думаете, вот, знаете, вы ходите, о, как было вчера, что будет завтра, а как вам подумать? И вот эта вся стряпня мыслительная, она забирает колоссальную энергию. Почему люди, которые думают, всегда они худощавые? Заобращаем внимание? У них всегда мысль, у них забирать, у них жизненные соки, энергетические вот эти все высадки, они худенькие. Человек идет в капу такой, да да, да, да, да, Не обязательно, что он тупой, он просто, он может думать, но... Мысли, они не происходят, вот, ну, ученые, они пришли к выводу, если вы хотите, я вам приведу десятки цитат, что мы, о, озарение ученых происходит не после того, как они сидели и там что-то вычисляли. Это, это с интуитивно. Чем более меньше мы думаем, обратите внимание, тем более, чем больше спокойнее мы у, наш тем более правильное решение мы принимаем. Поэтому многим женщинам трудно представить, как не думать, но... По крайней мере, надо сократить определенный мыслительный процесс. то что больше всего неправильное мышление. Если мы думаем, как привести благо миру, если мы желаем счастья, если мы здесь и сейчас, то у благости мы набираемся пран. Но в остальных случаях это расходуется. Следующее. У здорового человека есть ну, избыток пран. Как правило, здоровый человек пышет в здоровье, но он такой светится. И запас прана пополняется с едой водой, воздуха и солнечной энергией одно из глав И тут я бы хотел бы остановиться, на первом месте была еда, но имейте ввиду, есть еда, которая забирает у нас прав а есть еда, которая даёт пран. Как вы думаете, какая еда забирает пран? мясо, само с... это, труп. это труп, говядина, свинина считайте, кстати вы про говядина, свинина, бара, ну первое, вот, это даже советуют не, не по каким религиозным, это в принципе именно забирают, рыба, яйца забирают, много считается, это от курицы, рыба как и сам тоже, и я заберу, ну, и, может так слава богу, не надо вам знать, какой-то есть лифт мяса, который меньше всего забирает, и там, ну, есть даже категории, неважно. Так, так или иначе, мясная пища еще какая? Искусственная. Искусственная консервированная. Вы покупаете огурчики, да? Срок хранения 5 лет. Ой, еще полгода осталось. Okay. Берете огурчик такой? У всех слюки потекли. Хрустящий. Да, хрустящий. Хрям-хрям-хрям, а рана ушла. И хочется хрятнуть потом что-нибудь, да? Или вначале кряпнуть, потом огурчик, потом опять. Да, потому что праны нет, нету жизненной силы. Вот, ну, естественно, алкоголь берет, но ну, курение это вообще правда просто закрывает, само собой алкоголь. Корфе считается, чёрный чай тоже забирает. Именно берет пран. Есть множество продуктов, которые собирать я хотел бы, чтобы вы поняли логику. Вот я, например, прихожу в лавку в овощную здесь покупать. Я, знаете, как беру, я беру, и у меня стук, сейчас уже привыкли, но как он смотрит? Я беру персик его. Я его начинаю нюхать, и вот так... Я по нюху положу... Чур, чур, и перекошаю... Что-то не пишешь, что-то понюхал... Знаете, там, вот. Что и вы нюхаете, если у вас более-менее канал открыт, вы чувствуете, есть там право или нет. Вот. Чувствуете вы вообще? Никогда не стесняйтесь нюхать продукты. Вот. Это вам сэкономит много сил. Вот эти все искусственные юзли, клюзли, клюзли, и т.д. и т.п., это все забирает право имейте ввиду. Поэтому ребенку сейчас кормят, а дети такие, ой, тупые, да, или бегают, как придурки, извиняюсь, да, и учиться не могут, не могут сконцентрироваться, а какой-нибудь у них прана нет, нет жизненной силы, брюхо растет, жизнь растет, надо, чтобы... вроде бы прана в детском возрасте, она активна, надо двигаться, а у него нету, он не может, понимаете. Я вам говорил, да, что по статистике 98 рекламируемых продуктов они предмет Для детей рекламируемых, для взрослых это уже понятно. И вот эти все консерванты, консерванты сразу забирает. То есть вот эти все химические препараты они забирают. Что дает, какие продукты дают, как? Да, самый большой пророщенный зернал, но ну и самое главное. Фрукты, особенно которые на солнце были. Сейчас фрукты продают, которые выросли где-то в подземелье, накачали химией, покрыли парапином, лежат 10 лет, червяки на них смотрят, их тошнит. Вот, ни один уважающий червяк, даже туалет не пойдет на них, Вот, никакой правды там нет. Это просто тупо определенное. Это примерно то что вы парапин любите. Голландские яблоки вытравили херчевикто в Голландии. Сейчас зависть за людей. Поэтому вы их едите, никакого вкуса, никакого ощущения. Это крест и мертвая пища. Пища, которая дает прану, это то, что йоги предпочитают. Пророченные озера, это фрукты, которые особенно выросли на солнце. Бананы одной из одной из основных. Их сейчас, ну, подземелье не вырастишь, понимаете? Хотя под химией качает, конечно, не знаю. Бананы, виноград вот именно зрелый такой, солнечный, понимаете? Вот. Пророщенные зерна, потом злаки очень, злаков очень много. В знаете, что такое? Шомка, каши, гречка, рис, особенно черный рис, ну, который не рафинировали. Все злаки, они полны праной, э, они полны вот этой праны они полны жизненной силы. Вот. И так далее, то есть вы стараетесь есть пищу, которая ну, наполняет праной. Многие не понимают, как йоги, они могут тяжело работать, медитировать, что тут думать. Они кушают в день банан, например, и молоко, полное праной. Но они, конечно, сами, у них уровень сад. Вот, то есть многие не питают столько фрунтов и чуть-чуть молока, потому что в молочных продуктах очень много прана. Топленое масло – одно из основных концентраций праны, жизненной энергии, жизненной силы. Ореги тоже. Это, так или иначе продукты. Следующее – идет вода. Как вы думаете, какая вода? Талая, Талая она, знаете, и из источников, она полна праны. Вода, вообще, вот, знаете я помню, я приехал в Казахстан на фестиваль, я был полностью истощен, был очень больной, одни перелеты все. И в последний день я излечился, так там была горная речка такая, утром в горах холодно, ну, плюс здесь, знаете, и вода такая, ну, лед растает, там 5 километров сверху, и вот стоит туда заходишь, и потом весь день радуешься, что наконец-то закончилось. Вот, но ощущение полёта, праны это просто полна, вот эти горные речки, источники, понимаете? Ещё праной вы можете наполнить воду, вы берёте два стакана, например, вы хотите выпить молоко или воду, вы, вы переливаете говорите любовь, бог, какие-то мантры, молитвы в это время еще лучше. Все йоги они переливают. В это время она берет прану, берет жизненную силу из окружения. Эта вода, она наполняется праной. Привыкните, вы хотите выпить. Ну, конечно, надо 10 минут на работе стоять, только начать управлять. Лучше это перед тем, какой зайдете. Из крана, запомните, это делают современные люди Это яд. Никакой там энергетики нет. Это энергия разрушения. Причем в больших городах я вас учил. Что вода как она идет? Она идет в канализации, потом проходит несколько фильтров и опять туда идет в кран. То есть, и вы можете пить воду, но если у вас было духовное видение, вы бы могли сказать, вчера ты эту воду пил, да?» То есть, больших городах здесь, как вы понимаете, ничего такого нет. Это тот случай, когда лучше не пить из крана, дорогие Не жалейте деньги на воду, в худший случае покупайте из источников. Вот это, э, э, как в Израиле, Немея, да, Немея, <смех> <нет, смех> э, э, да, Эвиот, вот это. там флора меньше всего, по энергетике очень хорошая. Не жалейте деньги, не вам, не детям. Эта вода на полную силу, на полную энергию. Вот все остальные кофе, вот эти, то что проходит сейчас, как я видел, например, Кока-кола, они изобрели, у них там 6 фильтров берут воду, ну опять из крана знаете кто там, вчера начальник пил сегодня, мы. они ее очищают 6 фильтров, они ее продают чистая вода, не подкопается ни одна молекулка чистая на энергетическом уровне эта меропричина никакой праны там нет если нет праны, нет жизненной энергии значит энергия забирается вот, следующий из воздуха вода, э, воздух ну, как говорят, вот Как ученые пришли к даже советские времена люди, солнце, воздух вода, наши лучшие друзья, да? Человек ходит, больной, хромает, в руку его упроет, это город, да? Нет. Вода, воздух, всё, ходит, плещется, и непонятно, откуда идет эта вода. Мы уже обсудили, и вода одна из самых сильных, которая дает прану, это горная река. Особенно если они идут, камни, перепады, маленькие водопады, это самые сильные примерно равно в море купания. На равнине, и река чистая, тоже хорошо, но именно горные самые силы, потому что в прагонах горах самые силы. И воздух также. В городе воздуха почти никакого нет. Если вы читали поле Брэга и других мастеров, ну, современных именно большой буквы целителей, не говорят, современным воздухом вредит, помимо химических вещей там нет прагон. Вот мы обязательно на день, на два часа уезжаем в Израиль и вот просто гуляем, я говорю, в горах, и прям в рано, вот приходишь, там, вот, спать, вот, совсем другое, просто час походил и огромное чувство полета. Знаете? И поэтому старайтесь бывать в горах, в горах или у берега моря, это самое сильное право, хотя бы раз в неделю бывайте. Потому что многие из вас живут, а, в городах, и это, это то, что скверняет очень сильно. Вот очень важно воздух, который мы, мы, мы дышим. Опять же, многие долгожители, одно из главных правил, у них был чистый воздух. То есть редко вы найдете долгожителя, который жил, я не помню, кстати, я не знаю, я там статистику читал, несколько десятков, мало кто жил в центре Нью-Йорка, я не помню вообще, кто, чтобы кто-то жил. Потому что нет прана, и нет не откуда жить так. Потому что в любом городе чуть ли не в десятки раз перебор по нормам, которые установили еще западные ученки. Поэтому, вот кто живет в Иерусалиме, кто живет на ну, ну, возвышенностях, там прана есть хотя бы. Или те, кто живут непосредственно в тель около моря, там, ну, конечно, прана. Поэтому старайтесь регулярно набираться праны. Если вы не можете, с, хотя бы утром нужно гулять, как когда ну, машины еще не начали ехать, или вечером, поздно, или сном. Но это здесь, если видите, если тут, например, в центре, это невозможно. Наоборот, пройдешься, так знаете. Так как современные ученые посчитали, ну, вот это повальное было увлечение бегом, да? хочешь быть здоровым, бегай. Там один человек написал в книгу, а правда 50 лет умер, вот, книгу, когда да. я бежал. Да. Но книгу он написал, вот ученые посчитали, что если вы бежите рядом с дорогой, то вам вред во много раз превышает ту пользу, которую вы получаете. Если бегать уже, то надо знать где и за кем вообще. Да? Для чего? Вот. Поэтому следующее, что очень важно для получения праны – это воздух. Четвертое – солнечный свет, это очевидно. Да? Солнечный свет – это основной источник праны. Почему люди вот, в солнечных странах они живые, они активные да, такие? Горячего финского парня привезите в Израиль, пусть он год поживет. Какой он будет? Марканец. Мараканец. Мараканец. Надеюсь, не так все быстро. Он проснется. Он проснется, потому что прана, жизненная энергия. Да? Знаете, латиноамериканские тан танцы могли птины придумать? Да. А а это... Они бедные до сих пор смотрели не могут, у них компьютер сбой проходит, они смотрят две минуты, у них компьютер отключается, у них их праны не сочетает. А латиноамериканцы, у них там солнце, воздух, хай, чук-чук, такие свежие, живые. Да? Как там мне рассказывали, к ним придешь, там, нищий район, лежал, что-то спят, все. На барабанах 10 минут попел, они вслечили, пляшут, просто тихо уходят, они весь день пляшут, понимаете? У них праздность стоит, они не знают, куда девать, понимаете? Мне рассказывали, они кришнаиты, они в Южной Африке пришли, на берегу моря там эти небли, живут такие бедные кварталы, они, они говорят, либо танцуют, либо спят. Знаете, у них два что-то двигаются, работать никто не хочет. Но браты много, им куда девать. Так вот они приходят, в 10 минут стоит Харе Кришна, все, 10-15 минут, все поют, кричат, они тихо уходят, и говорят, все, до вечера они поют Харе Кришна, ну, там еще что-то, христиане там приходят, какие-то там, ну, на местный лад берут, знаете, эти есть, баптистские эти проповедники, там, Паре, о -о -о -о, все, танцуют, все. Представляете, они до вечера, пока солнце светит, вот они падают и спят до утра. Да? У меня правда стоит. Потому что солнце дает правду. Поэтому очень важно регулярно быть на солнце. Наполните помните, солнце в современную эпоху, да и вообще в пустыне вредно. И с 11 до 4.30 примерно оно вредно. То есть это самое полезное солнце, самые полезные солнечные лучи, это когда солнце восходит, и оно восходит на востоке, перед вами океан. Знаете, вот вы видите солнце. и солнечные лучи, они усиливаются в воде. Вы тогда буквально пропитываетесь правдой. В Пельдиве не очень хорошая васта, потому что от Солнца заходит, а, да. это Сатуряна. Это тоже хорошо? Понимаете? И враги тоже умрут, в принципе. А, вот. Но, но основная идея, что усиливается больше энергия Сатурна, но это тоже, как сказать, Солнце, да. всё равно Солнце через воду, это тоже хорошо. Поэтому очень важно бывать регулярно на солнце, правильно и набираетесь, если вы или утром, или вечером походили. То есть есть статистика, что в странах, где солнце или месяцы, или дни, когда солнца нет, самоубийство несколько раз вырастает. солнечный яркий день самоубийств почти не бывает. Потому что правильно, человек ходит, морда глина, все, жизнь плохо, ходит в солнышко, и жизнь остается нервной системой этот запас правда он потребляется который у нас есть у нас у всех по большому счету должен быть запасы этой нервной системы и в Индии и не только в Индии в любой системе, практически в любой у современных христиане не очень знаю есть ли это или нет я не слышал, но у них может какие-то песнопения но практически все системы которые вы возьмете это есть обязательно различные виды прана-явы Прана это жизненная сила, яма это очень много значений, а яма как бы, примерно вот так. Это одно из значений контроль или задержка. То есть пранаяма начинается, когда происходит задержка, это чуть позже поговорим. Так вот пранаяма это определенные упражнения, которые были даны мудрецами, чтобы накапливать прану, как батарейки. И вот людей, вот, даже йоги есть, вот... От них просто вот Люди, от которых много прана, вы с ними пообщались, у вас тоже да, захотелось двигаться, бывает такое, да? да? То есть и прямо вот жить хочется творить. И от этих людей отходит такая, ну, действительно прана. Если вы с ними общаетесь, вы получаете силу, радость, бодрость. И по большому счету энергия тела это прана. которая контролирует движение дыхательной системы. И тут очень важный момент мы подошли, что мы можем получить контроль, мы можем получить контроль праны, научиться контролировать прану, если мы научимся управлять сознанием и научимся управлять дыхательным процессом. То есть, по большому счёту, если мы можем получить, если мы, благодаря пранаями, мы можем научиться контролировать прану. Да? Если мы это научить научились, мы можем контролировать своё сознание. Представляете? Таким образом, всё начинается с контроля прана, жизненной силы. И я тысячи раз видел, когда люди, они входят в какую-то духовную систему, они не могут контролировать правду. Они читают мантры, они молятся, львово и судорожно бьются о пол, там, понимаете, вот, молятся, что-то, но если человек не научился контролировать правду, значит, проблемы и на физическом, и на духовном уровне, потому что ум не может быть спокоен. Вот эти все молитвы, ритмичные музыки, они практически все, они даются... Молитвы в определенном ритме. Они даются так, чтобы происходит определенная задержка, происходит э, настрой, э, ну, повышается уровень сознания. И обратите внимание, что говорит восточная психология, что такое сила личности. Как вы думаете, что такое сила личности? Сознание. Ну, сила, да. Это способность человека управлять своей правдой. Насколько человек может управлять своей правдой, настолько сильна личность. Вот представьте, человек выходит на трибуну, у него правды нет. И вроде мысли мы умные, да? То есть вроде у него написано все умно, так все умно, да? и все люди сидят и засыпают. Итак, сила личности это способность управлять человека своей правдой. То есть своей жизненной энергией. Поэтому, многие почему у многих людей на Западе наступает какой-то ну, диколон, депрессия? Да? Они работают на самую силу личности, активность, работают. А если они не работают над пранок, это очень малая энергия. Понимаете? Хотя многие тренинги, они побольше, как правильно, активно двигаются, правильно питаются, сейчас все в комплексе. Но если этого нет, то тут наступают большие проблемы. Итак прана она должна свободно течь по астральным каналам. Астраль... У нас есть теле-астральный канал, о этом на втором части поговорим. Прана должна свободно течь по астральным каналам, Надя. Если это не происходит, то появляется закупорка нарушения функций. Если вы читали сейчас очень много экстрасенсов и различных... Кстати, не только экстрасенсы Кто в книге написал, как чистить, я забыл, вылетел. Малан. У него есть эта болевая функция, там лазер в какой-то степени. Вот эти все люди, которые работают, они видят в теле вот эти закупорки, с, ну, прана, когда где-то закупоривается, появляется зажим, там уже энергия идет, но, ну, по-другому. Начинается боль. Вот то, что ну, я Марине показывал в теле, у меня есть просто позвоночник и травма. Я вышел и рано нарушил себя, прям почувствовав, я говорю «почувствую, послушай». И руку вы туда ложите кладете, и прям горячее идет оттуда, думаю, бывает у вас такое? Вот проведите, если у кого-то позвоночник, я просто могу, ну, может, на пирюле посмотреть, что то вот даже по позвоночнику проводит, оттуда прям горячее идет. Не, не знаете? У сейчас позвоночник... Ну, неважно. Поверьте мне на слово, что если нарушены каналы, это прямо на физическом уровне оттуда идет горячий. Ну, какое-то по-другому это. И, в принципе, по большому счету, лечение правильное, оно заключается в том, чтобы направить прану на большой орган и дышать. Ну, что это значит? То, что я хотел бы с вами поделиться, есть несколько упражнений, которые помогает нам э, вывечиться. Для этого нужно уровень еще воображения, и нужно самому обладать силой какой-то. Но в принципе, основное правило, есть несколько таких правил. Основное, что вы направляете туда прану. Знаете, куда течет прана? No. То, э, ну, нет, то, о чем мы думаем, и то, чего мы хотим. И почему очень важно иметь цель Как только мы чего-то хотим, наша прана, жизненная сила, устремляется в это. И также к органу, если мы начинаем о каком-то органе думать, к этому органу идет прана. Да? Почему многие люди, вот, когда больно, это даже ученые, люди сгибаются. Добольно да? вот, люди сгибаются, потому что в это полевая форма или прана, она сжимается, ну, она не рассасывается, то есть она более на круглую она остается и боль меньше. И также прана, вот, например, у вас болит какой-то орган, да? к примеру, печень. Вы садитесь, шесть раз завершите, например, ритмичность, семь раз вдох, семь выдох, и ом повторяется, или манту какую-то, что-то духовное, может, в вашей религи. И потом вы набрали задержка дыхания, и вы прям представляете, как вот эта прана, жизненная сила, она входит в печень, проходит, и она забирает эту энергию и выходит. Есть несколько техник, но основа, просто направляете прану, и прям представляете, как она убирает оттуда грех. Потом есть очень хорошее упражнение, это используется многими целителями, многими йогами. Например, у вас болит какой-то орган, прям э, начните им дышать. То есть как, вот вы дышите, но вы представляете, вот печень вдохнула, вошел в воздух, вошла прана, вошла исцеляющая сила в печень, вышел, все шваки выходят, они рассеиваются, превращаются в божественные цветы, и прям продышитесь. Приборы, которые ученые исследуют в момент, они фиксируют, что в это, в это время начинается героничный обмен веществ в этом обе, Что прилив крови идет в это время. Ну, с одной это очевидно. То, о чем мы думаем, устремляется праной. За праной устремляется кровь. Это одно из э, таких дыхательных э, техник. Перед перерывом я бы хотел бы дать вам то, что вам нужно прочитать. Потому что наше сегодняшнее занятие, чуть-чуть, может быть, мы затронем следующее, то, что я вам дам под прани, это, конечно же, недостаточно. А то, по большому счету, основное правило, которое к чему пришли йоги, и к чему пришли современные ученые, чем реже и тем ну, не глубже у нас дыхание, тем больше мы живем. Современный человек дышит в 4 раза глубже и больше вдыхает воздух. Углекислый газ уходит и появляется множество заболеваний. Это отдельная тема, но то, что я вам очень советую, есть бутейка, метод волевой ликвидации глубокого дыхания. У него своя система. Он пришел, его система очень напоминает йоговскую. Он сам вылечился в 1952 году. Он был больной человек, больным сердцем не мог дышать. И он увидел, что большинство болезней из-за неправильного дыхания. У него есть тысячи бутейков метод болевой ликвидации глубокого, Боль, да. болевой ликвидации глубокого дыхания по бутейкам. Он излечился, множество людей из которых излечились. Я очень рекомендую прочитать. Также есть Стрельникова, Стрельникова не обязательно читать, но кому попадется, прочтите ее. Она близко тоже подошла, она, правда, когда-то с другой немножко оперы, с другой стороны взяла. Основное то, что вот дыхание должно быть, да, вы дышите, а прерывисто, как собака идет. Вот. вот несколько раз, то есть вдох должен быть из нескольких коротких вдохов. Ну, у нее есть еще так ряд полезных упражнений, она тоже сама выключилась, там есть множество... Множество людей, которые вы учили по этой методике. Вот, но в основном, конечно, это Видиша Вананда с вами или есть еще Айенгар. Айенгар или Шивананда с вами немного пишут про пранаяму, про они дают классику про найям, Это мировые классики, современные признанные такие Айенгар. Айенгар. У него есть книги, прям посвященные пранаями, дыхательной техники И Шамананда с вами, он почти в каждой книге уделяет внимание пранаями. Кроме того, я вам очень советую пройти, вот как у Влада, кто был, был ли у Влада? У Влада, у uh, Увидели, как это работает? И это это то, что дает uh, хаватропное дыхание. То есть хаватроп это хаватроп, uh, Станислав Грох придумал, это, в принципе, один из таких переводов, это восстановление целостности. То есть ряд дыхательных техник, которые ну, избавляют от многих проблем. Вот он, он с женой, с Кристиной, они разработали эту систему. Потом, в начале 70-х годов был Риберфинг придуман. То есть придуман, но Риберфинг, он есть и в иудаизме, как говорится, каббалистической школе, и, в, конечно же, в иудаизме, в иудаизме буддизме. В суфизме. то есть это очень такая распространенная техника. Вот, она придумана Леонардом то есть, это тоже Я не буду в эти темы входить. Каждая из этих тем, это многочасовые занятия. Но если у кого-то будет возможность, или халат-рок, или ребёкинг, пройдите у хорошего мастера. Потому что вы можете пройти эту технику, и у вас, например, зажим уйдет очень сильно из тела уйдут, там обидно, ну практически болезни многие уходят, многие люди прошлую жизнь не вспоминают. Некоторые эти забывают. Я шучу, этого не бывало. Ну, вот, но забывали плохие какие-то моменты. И есть очень осуществленное в суфизме, например, правило, это 7 это равномерное дыхание, 7 до, 7 выдох. То есть, 7 вдох 7, выдох. То есть, без задержки. 7 вдох, 7 выдох, 7 секунд вы вдыхаете, 7 выдыхаете. То есть это одно из видов, одно из направлений ритмичного дыхания. Вот. Это коротко то, что я успел вам сказать перед перерывом. У меня всё всякое. Какие у вас вопросы? Всё вам понятно? Да знаете, сколько всего нет. можно есть? Некоторые нет, камни, стеклоиды. Да. Я не говорю такое. Они на Солнце же и... Я, нет, кстати, такой... Же а, да, вы не говорите. Ну, я так подумала, что они же высушенные. На Солнце же они высушенные. Да, что они на Солнце высушенные. Может, они специальным механическим вытопом будут какими-то Если механическим, то нет. Микроволновые печи, они забирают прану, имейте ввиду. Они полностью лишают, это мертвая пища, их бактис от микроволновой печи. Они, это то, что полностью разрушает и прану, и она выводит. То есть, как правило, сушеные овощи, они, да, в них есть пран, но старайтесь их вымачивать. То есть, вы они должны быть вымачены. Жевательно. Особенно людям, худощам, у кого бата конституция, нельзя вообще есть сухофрукты, особенно зимой. У кого капа полная, им еще можно есть летом, но в принципе сухофрукты должны быть вымочены. И даже орехи желательно быть вымечены. Миндаль, он дает отжиз, он дает огромную энергию, но старайтесь на ночь, его в воде вот чисто замочили, и без шкурки он дает огромный отжиз. Особенно... Для людей, ведущих полуоактивную жизнь, потому что теряется семень, вот эти половые, ну, ну это просто отдельная тема, не, не обязательно при полове, но очень много вещей, а вот, он наполняется праной, он дает еще отжиз, жизнью, силу, это тоже отдельно, отжиз, это несколько другое. Вот, еще какие вопросы? Еще, а я пишу, кинами. Вы сказали, что консервированные продукты нельзя mm -hmm. не дать. Не рекомендуется. Я очень избегаю этого слова «нельзя». Нельзя. Не рекомендуется. Хорошо. Например, я не консервирую. Я, например, засаливаю огурцы, капусту. Можно, наверное, помажем делать. Ну да. А, имеется в виду, что готовые в э, железных банках? Да? Машинные. Машинные. Но по большому счету любая концентрация, если вы туда добавляете специи, в индии, вот если вы консервируете специи, то еще это, ну как-то, но уксус вот эти, они, как правило, забирают. Да. Яблочный еще уксус, только излучение, не вышло. Китин трески. Консервы, в принципе, там нет, правда, вы сами посудите, откуда, там механически все проходит, вы то есть Еще какие вопросы? Я вам просто объясню несколько упражнений, которые желательно делать, И просто чтобы вы поняли. Например, если вам по большому счету есть несколько основных упражнений, то к чему подводит Пранаяма. То есть это ритмичное дыхание. Вы садитесь, например, и дышите. То есть, видите, 4 вдох, 4 выдох, примерно, или 7 вдох, 7 выдох, там 2 секунды задержки. Вы ритмично дышите какое-то время. Это очень желательно. То есть очень желательно, чтобы вдох был столько же, сколько выдох. Некоторые школы говорят, что выдох должен быть длиннее, в какой-то пропорционно выдох не должен быть короче. Одно из основных упражнений, как накапливать энергию, это если вы садитесь, ноги сжаты, ноги поджаты, руки, они вот такой замок, когда один палец накладывается на другой, то есть рука вкладывается, да? таким образом закрывается ну, определенное течение, определенный ток праны, вот, то есть он концентрируется на вас. Это упражнение, оно дает вам наполнение сил, вот вы устали, вы пришли, вам куда-то идти надо что-то говорить, что-то делать, вам надо наполниться праной. Вы садитесь и ритмично дышите просто. Да? То есть это упражнение даёт быстрое пополнение израсходованной силы, оно накапливает энергию. И в это время ну, задерживается круговое течение токов, из организма в это время энергия не уходит И в это время очень желательно ритмично дышать. То есть ритмично это вы, например, Давайте 7 вдох, 7 выдох. Но если вам тяжело, в пранее есть такое, э, такое правило. Э, в пранаяме есть упражнение. Вы не должны себя насиловать, вы не должны, не должны себя мучить. Если вам тяжело, сделайте тот ритм, который вы можете. Но очень важно, чтобы этот ритм был такой вам спокойный, доступный. Сколько сделают? Давайте 7, хорошо? 7 секунд просто погрузитесь. Семь ток, семь выдох. Хорошо? Минутку другую. Фу -фу -фу. Глаза при проноявлении всегда должны быть закрыты. Извините, ноги скрещены, как вот? Да, желательно скрещены. Даже сжаты вообще. Или сжаты, или еще это делается, когда на колени как-то. То есть ноги можно даже так делать, что в принципе обычно делают. Скрещенные ноги и глаза закрыты при всех проноявлении. Кто-то может поделить? Что-то Если вы видите на чашке, то вы не можете, как бы вы с горячей энергией живота. Да, к кому горячей энергии не существует. Вы любите, вам солнце не хватает, как раз у вас рос солнечный. Да? Сразу чувствуете, да, как ум отключается. Правильно, он отключается, особенно если группа делает, то это очень быстро. Следующая, да, пожалуйста. Тут не действует правило, что вдох через нос, вдох через нос. Вот, всё в нос. Всё через, через нос. нос. Я Дох прошу подчиня, что подчиня, не сказал. Нос. Вдох через э, нос обязательно. Но по большому счёту даже выдох. Все, правильно, всё через нос. Через рот – это бредное дыхание, запомните. Если вы хотите быть здоровым, вы должны приучаться даже выдох через нос делать. А задержки дыхания нет вообще? Нет, нет здесь пока нет. Вообще имейте ввиду, не шутите с пранаямом, это мощное оружие, но могут быть проблемы. Не торопитесь задерживать, потому что задержкой тоже наступает пранаям. Если есть, тогда делайте. Пока у вас автомат. Задержка когда? После выдоха или после выдоха? После выдоха, когда вы взорвали. Хорошо. Но, в принципе, здесь было упражнение 7-7. Раз вы не можете, вы должны были в своем ритме дышать. Но вдох-выдох должен быть ну, определенный. Нет, да, потом идет большая задержка. Я не могу mm -hmm. вот. чаще. Больше нечего. Сейчас на первом занятии вы должны дышать так, как вы можете. Единственное, вот этот общий ритм. Задержка, если у вас она есть автоматически, то она должна идти, здесь нет и здесь нет никакой... Ну, то есть, какой-то техники. Следующее, то, что я хотел бы с вами поделиться, это тоже техника, которая вам очень сильно пригодится. Например, представьте, что вы попали в общество людей, которые ну, ниже вас по уровню. Да? То есть, или просто, да, напились, ругают кого-то там, я не знаю, просто даже не напились, ругаются, ну, там. И вы с ними едете, вы с ними находитесь, они вам что-то вам говорят, да, такие люди, они не посещают таких лекций, Вот. есть одно из правил то, что важно сделать, то есть погрузить себя в какую-то упаковку, да? и так или иначе просто создание только упаковка, не помогает. Оно не очень работает. Всё, если у человека праны нет, вот эту упаковку представляет, кроме как вставляю кого-бого в рубон. Он что угодно. Очень важно, чтобы у человека была прана своя. И как это прана Как это делается? То есть вы, например, едете где-то туда, и люди сидят там, чьи ноги едят, вот ругаются, матерятся, там, кричат, все. Небольно идет осквернение, вы берете их вправо, они отсасывают от вас там, это факт. Вы просто садитесь, вы, может, самую уши в эту позу, ну, любую. И, и ритмичное дыхание, то есть 7 доков, 7 дыханий, или сколько вам удобно, то есть ритмичное дыхание, одинаково вы дышите, и вы прямо концентрируетесь. В это время желательно Ом повторять, или какую-то ну, мантру Ом Рам, я не знаю, ну, или там молитву из вашей линии, ну, лучше Ом, например, это самое во всех религиях самый такой звук, источник всего, 3-5 минут повторяете, потом представляете, вот эта прана раскроется, и вы погружаетесь в Каупак. Тогда у вас наполненные праны в когда вы не пробиваете. То есть это одно из значений. Вот, потом есть, например, поза льва, ну, вы можете йоговское правило, когда вы на колени сидите, дышите, и любая ангина проходит там один-два раза, right? особенно если вы вначале это делаете, возьмите книги, эти техники они даются, то, что я вам могу еще дать, когда вам надо проснуться, наполниться, да, рано энергией, очень быстро, вы просто вдох. Сжимаете губы, очень узко, как маленькую, и с трудом выдукаете. Прям напрягает. Вот так вот. Воздух происходит, у вас идет чистка легких. Легкие очищаются и энергия. Сразу идет кровь, мозг идет прана, она активизируется, вы активизируете. Не надо кофе пить Это... литрами. Минуту подышали, и это очень наполняет эту силу. Понятно? Непонятно? Давайте попробуем. Сядьте ровно, потому что любая панель надеется ровным подзоной <клышленный> рукой. Вдохнули. Глубокий вдох. Труб... Трубочкой э, губы поставили и... Э, желательно даже кулаки напрягать. Не выдох, вы должны 3-4 раза выдохнуть на одном вдохе, понимаете? Вы вдохнули, минимум 3-4 раза. Вот. Один вдох, 4-5 выдоха попробуйте. Это есть, знаете, вот, или у человека бывает отмороженное состояние, знаете? Или человек просто по природе отмороженный ходит, знаете? Мало права. И вот это упражнение, оно очень активизирует, оно зажигает огонь очень сильно. аппетит и так далее, и появляется жизненная сила. Да, да, есть 20. Да, 20. Нет, не нам 10 минут, так, это просто столько праны, это уже много. Просто один-два раза сделать Один раз обычно, один-два максимум. Понимаете? Если совсем отмороженное состояние, то можно два. Обычно одного раза хватает. Вот вы засыпаете, что-то пышите. Прямо пошло вправо, почувствовали энергию, и обычно горячо тело, это так же хорошо, когда вы мерзнете, например. Или отмороженное состояние в уме, вроде жарко, а человек ходит в такое, в фин, финское настроение, да? да? Сделали, и появился жар сразу, или правда вам холодно, или вы правда отморожены. Минус 20, прохладно на улице, вы выходите. Проделали вот это упражнение, оно тоже наполняет вас и это понятно? То есть это одно из основных правил. Это несколько техник общих таких. Какие у вас еще вопросы? Дышать только носом и носом? А то стараться... Нет, старайтесь вообще приучить из себя вдыхать и выдыхать носом. Имейте в виду, рот он не предназначен для этого. Выдыхать еще можно. Вдох это очень неправильно, потому что вы вдыхаете и воздух он идет сразу в легкую. Грязный, нечищенный. И температура воздуха та же идет. Когда вы пропускаете через нос, он проходит множество периметров. И температура идет в легкие именно та, которая нужна для усвоения праны. Почему? Как легко простудиться. Вы видите, наоборот, да? 5 минут. И потом все, прана ушла, легкие остудились и воспаление легких. Да? Поэтому привыкайте через нос. Есть тысячи объяснений. Это самое простое то, что я говорю. Ангина, это самое простое. Есть на уровне праны, на уровне физических заболеваний. Есть множество объяснений, почему носом дышать нужно. Если вы не дышите носом, это уже даже говорить не о чем. Поэтому постарайтесь сегодняшнего дня приучить себя дышать носом. Хорошо, вы устали, хотя бы тут дышали. 5-10 минут пирог, Пожалуйста.